КИТ Когда они подъезжают к жилому району, на телефоне у женщины раздается входящий вызов. «Мы тоже скоро должны там быть. Но не ждите нас, вы можете идти вперед и начинать». Она уверенно раздаёт приказы. «Детей тоже заберите в машины». М «Да. Если появятся соседи, просто скажите им, что они плохо себя чувствуют и вы хотите отвезти их в больницу. Ну, что-нибудь придумайте». «Да, верно». «Хорошо. Сделайте это». Затем она добавляет. «А, ещё кое-что. Дома стоят близко друг к другу. Они могут попытаться сбежать через балкон или через крышу. Будьте внимательны». За задней стороной дома тоже проследите. Оцепите там всё, чтобы никаких промахов. Толкатель — это вам не какой-нибудь обычный парень. Если будете недостаточно бдительны, он может вас убить». Строгим голосом она раздаёт инструкции, затем подтверждает маршрут от въезда в район до ворот дома и заканчивает вызов. После этого поворачивается к киту с довольным выражением лица. «Что ж, судя по всему, они начинают». «Они заходят в дом?» «Кажется, да. Думаю, что всё закончится быстро. Им нужно всего лишь захватить семью, окружить их. А когда детям угрожает опасность, взрослые сразу становятся очень послушными». «Тот ваш сотрудник тоже сейчас в доме?» «Кто? Судзуки? Думаешь, он настолько глуп, чтобы вернуться? Мне так не кажется, но в любом случае это не меняет дело». Что он может изменить? Он не помог нам, но и остановить нас тоже не в состоянии. Вот как? Она говорит ему повернуть на следующем перекрёстке налево. Потом просто до конца прямо. Это ничем не примечательный жилой район на окраине Токио. Одинаковые на вид дома, выстроившиеся вдоль пересекающихся под прямыми углами улиц. Похоже на тюрьму, думает Кит. «Там, впереди», — говорит он. Через ветровое стекло видно несколько припаркованных машин, выстроившихся в ряд примерно в ста метрах от них. Они стоят на левой стороне улицы, как будто столпившись возле дома. Все фары выключены, но Кит может различить в темноте их смутные очертания. «Да, так и есть», — она кивает. Он сбрасывает скорость и собирается припарковаться, размышляя о том, что ему делать с толкателем. Если женщина говорит правду, то подчиненные Тарахары не собирается убивать его прямо в доме. «Что мне делать? Где его перехватить?» У него остаётся не так много времени, чтобы принять решение. «Ты прав. Нет времени возиться!» Неожиданно раздаётся голос совсем близко от его левого уха. Кит вдавливает в пол педаль тормоза. Шины визжат, от резкого торможения инерция бросает их обоих вперёд, так что ремни безопасности впиваются в тела. «Ты что творишь?» — взвизгивает женщина. «От этой женщины так много шума!» Парень сидит на заднем сидении, наклонившись вперёд, так что его голова оказывается аккурат возле подголовника сидения водителя и ухмыляется. «Это цикада!» умершей совсем недавно. «Ей не понравилось, когда я съездил ей кулаком по физиономии. Э, слушай, она всё ещё босая?» «Ты...» — Кит смотрит на Цикаду, потом на женщину. Та явно думает, что он разговаривает с ней. «Что?» — спрашивает она недовольно. «Ну правда, какого чёрта ты здесь остановился? Ты что, кошку сбил? Нужно же тормозить плавно! Где тебя водить учили?» «Ну ладно, осталось совсем немного, могу и пешком пройти». Кит не вполне понимает, почувствовала ли она, что он ведёт себя странно, и что ей представился отличный шанс от него сбежать, но женщина тянется к ручке двери. «Ничего не поделаешь», — с этими словами она выходит из машины с выражением облегчения на лице. Машина вздрагивает от резкого хлопка дверью. «И ты...» просто вот так ее отпустишь недоверчиво спрашивает цикада в какой то момент он оказался на переднем пассажирском сидении кит не вполне осознает что происходит он не ставит под сомнение тот факт что перед ним сидит призрак цикады но не было никаких обычных предзнаменований никакого головокружения и прочего в этом роде и обычно когда он находится во власти своих галлюцинаций то теряет способность видеть живых людей в настоящей реальности. Однако женщина все это время оставалась на своем месте. Удивил я тебя, да? Этот случай отличается от всех предыдущих. А знаешь почему? Потому что твое состояние становится хуже. Ты привыкаешь к этому, и с этого момента все будет постепенно становиться только хуже, прямо как в этой никчемной стране. Но как бы то ни было. «Я рад снова с тобой повидаться!» Кит трёт пальцами углы глаз. «Ты же только что умер. Тебе не кажется, что ты слишком рано вернулся?» Говорит он ледяным тоном. «А тебе не кажется, что нужно двигаться?» Цикада показывает пальцем вперёд, в том направлении, куда убежала женщина. «Если будешь медлить, твой драгоценный толкатель улизнет. На его лице написано искреннее удовольствие. Он явно наслаждается происходящим. «Его стащат прямо у тебя из-под носа». У кита нет никакого намерения следовать указаниям Цикады, но он отстёгивает свой ремень безопасности, выходит из машины и направляется вдоль по улице. «Я ведь тоже искал толкателя, знаешь ли». Цикада беспечно шагает рядом с ним, засунув руки в задние карманы джинсов. Его шаги намного короче, чем шаги кита, но он прекрасно выдерживает его темп. «Хотел убить его! Думал, это пойдёт на пользу моей репутации!» «Ты мёртв, так что веди себя тихо!» Ряд припаркованных машин прямо перед ними. Четыре дорогие на вид иностранные машины. Они глянцево поблескивают, как панцири огромных чёрных жуков. Образ завершают торчащие вверх антенны. Группа мужчин в деловых костюмах стоит перед домом, который походит на два поставленных друг на друга и идеально пригнанных куба. Он больше похож на офисное здание, нежели на обычный жилой дом. Жаль сообщать тебе, это приятель. Губы цикады изгибаются в улыбке. Судя по его тону, он развлекается. Что? толкателя здесь? Нет. Он хочет взглянуть Цикаде в лицо, но призрак молодого человека с издевательской важностью уставился на дом, не отрывая от него взгляда. Кит ускоряет шаг и подходит к женщине. «Поверить в это не могу!» Она стоит перед мужчинами в костюмах и с досадой топает босой ногой. Затем замечает кита и испуганно отшатывается, но тотчас берет себя в руки и говорит чуть более спокойно. «Просто не могу в это поверить!» «Что случилось?» «Мы проделали весь этот путь, и это не здесь! Можешь себе представить, это не тот дом!» Истерические нотки вновь прорываются в ее голосе. Она в отчаянии хватается за голову и вцепляется себе в волосы. Кит поворачивается к одному из костюмов. Суровый на вид, бесстрастный. Напоминает ему хорошо выдрессированную и натренированную военную собаку. «Это не тот дом?» «Толкателя здесь нет!» — хихикает ему в ухо призрак цикады. «Шедеврально!» Мужчина в костюме, очевидно, ошибочно принимает кита за сотрудника из руководства Фройляйн и с уважением отвечает. «Да, господин, здесь никого нет. Это даже не дом, это фирма». «Фирма?» Женщина саркастически улыбается. «Крошечная фирма. Похоже, делают наклейки с насекомыми». «Насекомые?» «Да, всё верно», — подтверждает мужчина в костюме. «Мы туда вломились, но всё, что мы нашли внутри, это наклейки и кое-какое оборудование для содержания насекомых». «Этот мальчишка! Что за адрес он мне назвал?» Окончательно утратив самообладание, пронзительным голосом восклицает женщина, после чего принимается нервно грызть ногти. Кит смотрит на адрес на табличке, прикреплённой к воротам. Токио, район Бункё, Судзиока, три два. «Великолепно! Правда?» Цикада разражается весёлым смехом. Кит пристально на него смотрит. Отсмеявшись, киту показал, что прошло довольно много времени, Цикада продолжает. «Расслабься, приятель! У тебя всё ещё есть шанс добиться своего!»